«Чего же он хочет? Выпейте что-нибудь. Благодарю, не стоит. Дело в том, мисс, что я должен рассказать вам кое о чем. Но прежде чем перейти к делу, я хотел бы попросить вас, чтобы наша беседа осталась только между нами. Уверяю, это очень серьезно». Сабина изумленно взглянула на полковника. тайны Это интересно». «Я не склонна к пустой болтовне, господин полковник, говорите». Тот довольно кивнул. «Прекрасно». «Некоторое время назад нашими спецслужбами была раскрыта преступная деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным выращиванием клонов людей. Возможно, вы об этом слышали. Газеты и телевидение уделили много внимания процессу». Сабина кивнула. «В этом деле спецслужбы России работали совместно со спецслужбами Америки, Европы, с Сантерполом. Процесс почти завершен, виновные скоро понесут заслуженные наказание». Но одна группа заговорщиков сумела скрыться в отдаленном месте, и вот буквально на днях мы смогли их обнаружить. В этой группе работал наш сотрудник, агент. Он сумел обезвредить заговорщиков и доставить их к нам. Сабина уловила некоторую неуверенность в словах полковника и его волнение. Это ее насторожило. У заговорщиков было специальное оборудование для выращивания клонов. Они создавали их по новой технологии ускоренного роста. Так вот, среди клонов был и ваш. Что? Нет. Сабина прижала ладони к щекам и откинулась на спинку дивана. Нет, этого не может быть. Полковник склонил голову. К сожалению, это так. Клон? Ее копия? Какое-то жалкое подобие. Кто посмел и почему? Полковник видел ее состояние и тактично молчал. А Сабина лихорадочно вспоминала все, что знала о клонах пытаясь понять, как же смогли создать ее копию без ее согласия. — Тот скандал с моей сотрудницей, — наконец смогла вымолвить она, — это как-то связано с клоном? — Да, Эльвира Воханг была связана с заговорщиками. Она передавала информацию о вас, видео и аудиоданные, подробности жизни. — Дрянь! — Сабина резко побледнела и сжала зубы. Лицо Эльвиры встало перед ее глазами, и Сабина почти наяву представила, как хватает эту мерзавку за волосы и таскает из стороны в сторону. Эта тварь посмела придавать огласке ее личную жизнь, интимные подробности. «Дрянь!» — повторила она. Полковник взял со стола графин и налил в стакан воды. Подал Сабине. «Прошу, выпейте». Она опустошила стакан, толком не заметив, что пьет. Но ей стало легче. «Благодарю, полковник!» «И где сейчас это...» — Существо. Клон. — Полковник, как его там, Трофимов? Довольно странно взглянул на нее и вместо ответа начал говорить о другом. — По сути дела, клон. Это даже не двойник, а ваша копия. Что-то вроде близнеца. Физически и морально. Почти до самого последнего момента она являлась вами. Простите, если это задевает вас, но я говорю правду. Она не кибер, не бионик, не искусственное существо. — К чему вы мне это говорите? — холодно осведомилась Ковач. — Чтобы я пожалела ее, посочувствовала? А может, приняла как сестру? — Этого вам не удастся сделать, — сухо ответил полковник. — Почему? — Она погибла. Сабина испуганно ахнула. — Как? — полковник вовсе растерял галантность и смотрел на Ковач холодным пристальным взглядом. Она помогала нашему человеку раскрыть заговорщиков и участвовала в попытке задержать их. Ее убили выстрелом из пистолета на повал. Гость некоторым трудом подбирал слова, преодолевая волнение. Она очень помогла нашему агенту, можно сказать, спасла его. Сабина сидела на диване, выпрямив спину и задрав подбородок, блядная, напряженная, с сожжатыми кулаками. Рассказ полковника заставил ее против воли сочувствовать своему двойнику. Это не нравилось ей, но поделать с собой она ничего не могла. И... «Что потом?» «Наш агент доставил заговорщиков и тело с вашего двойника». «Как ее звали?» Вдруг спросила Ковыч. «Как и вас. Почему?» «Это надо спросить тех, кто ее создавал. Насколько я понимаю, клоны выращивали по заказу некоего человека. Он хотел...» Полковник проглотил последние слова, но Сабина все поняла. Кто-то хотел получить к себе в постель звезду, без ее согласия, тешить свою плоть, развлекаться и играть с самой ковоч подонок. Трусливый, жалкий подонок, сколько раз он пользовался этой копией, и почему она покорно сносила все это. О последнем Сабина точно не знала, но думала, что было именно так. Клон покорно давал себя насиловать, терзать. Может, при этом она изображала страсть? Гнев захлестнул Ковач с такой силой, что она закрыла глаза и намертво сжала кулаки. Длинные, наманикюренные ногти впились в нежную кожу, и эта боль немного отрезвила ее. — Вам плохо? — спросил полковник. — Нет, мне неплохо. — Вы хотите что-то еще сказать? — Да. Обескураженный ее тоном и реакцией Трофимов не знал, стоит ли договаривать, но решил довести дело до конца. — Мы... Похоронили девушку. Кладбище неподалеку от города Анапа. «Меня не интересует, где ее могила?» Резко оборвала полковник Ковыч. «Класть цветы на нее я не собираюсь. Искусственное создание не требует таких почестей». Кажется, она сказала что-то не то. Ибо полковник вдруг встал, машинально по армейской привычке отдернул пиджак, отрывисто произнес. «Этот клон. Обычный человек. Несчастная девушка, попавшая в руки негодяев». Она проявила себя с очень хорошей стороны, показала настоящим человеком и надежным другом. Наш агент вывез ее, рискуя жизнью. Вез уже мертвую. Я понимаю ваше негодование фактом создания клона, но прошу воздержаться от оскорблений той, что уже ушла. Сабина смотрела на полковника с изумлением. Давно, очень давно никто не смел так с ней разговаривать. В таком сухом презрительном тоне и никто не смотрел так, с явным неодобрением. Но Сабина не была бы Сабиной, если бы позволила себе хоть на миг растеряться. — Я никого не оскорбляла, господин вежливый русский полковник. Я сказала, что не хочу видеть могилу клона. — Извините, мисс, — склонил голову полковник, — я не хотел вас оскорбить. — Это все, что я должен был вам сказать А сейчас позвольте отклониться. Возьмите. Он протянул ей пластиковый прямоугольник. «Что это?» «Здесь записан мой телефон. Если пожелаете что-то узнать, звоните. Я всегда на месте. Еще раз прошу прощения за то, что оторвал вас отдел. Прощайте». И, не дождавшись ответа, вышел, аккуратно прикрыв дверь. Сабина растерянно посмотрела ему след, повертела визитку. Номер телефона, имя и фамилия. Ни звания ни аббревиатуры его организации. Она машинально спрятала визитку в сумочку, посмотрела на часы и набрала номер агента. Пусть оказывают билеты на самолет. После этого разговора она уж точно не останется в России ни под каким видом. В первой половине следующего дня личный Линкольн вез ее из отеля в аэропорт. Сабина сидела у самой дверцы и недовольным взглядом смотрела на улицу. Как назло, там сейчас была хорошая погода. Дождь и ветер вдруг исчезли, выглянуло солнце, высушивая вымытый за ночь асфальт. Напротив сидел агент, смотрел, подчеркнуто в сторону, губы поджал, руки скрестил на груди. Вечером Ковач устроил ему скандал, требуя срочно взять билет на самолет. Его уговоры, увещевания, попытки исправить ситуацию ни к чему не привели. В результате утром он вынужден был разговаривать с оргкомитетом фестиваля и приносить извинения за срочный отъезд именитой гости. Ничего не понимающие русские только разводили руками и качали головами. Агент понимал их чувства и, как мог, пытался сгладить ситуацию. А уже сегодня он заявил Ковач, что после прилета в Нью-Йорк она может искать нового агента, с него хватит. Машина миновала черту города и пошла быстрее, движение здесь было свободнее. Сабина равнодушным взглядом следила за дорогой. Из ее головы все не шел вчерашний разговор. Проклятый полковник. Он надолго отравил ее душу этим рассказом. Клон Ковач. Погибший, но спасший кого-то там. Тоже мне спасительница. Кукла набитая, бесчувственный дублер. Хотя, как там говорил этот Трофимов, она обычный человек и поступала как человек. Интересно, что за типа она спасла? Того же какого-нибудь про щелыгу Ее похоронили как человека. Значит, русские проявили уважение к погибшему клону, раз вывезли ее из логова заговорщиков и устроили обряд погребения. Может, и над отгробие поставили? Чушь! Сабина нахмурила брови и поправила прическу. Чушь! Этого не может быть! Кто такая этот клон, чтобы ей такие почести оказывать? Кто? В какой-то миг острый интерес вытеснил злость и ненависть из души кинозвезды. Сабина, привыкшая потакать своим капризам взглянула на агента. Тот вроде даже задремал. «Леон! Леон!» Агент очнулся, захлопал глазами и посмотрел на Сабину. «Что?» «Помнишь того русского, что приходил вечером?» «Нет. Я в тот момент разговаривал с организаторами фестиваля. Планировал сегодняшний день». «Странно. Но она пропустила эту шпильку мимо ушей. Он рассказал мне о...» Об одном важном деле. Агент пожал плечами и промолчал. Мало ли, кто что рассказывает. Говорить с Ковач ему не хотелось. С него достаточно ее капризов, придирок и скандалов. Сабина верно расшифровала молчание агента. Вопреки ожидания улыбнулась, кивнула. Я знаю. Ты хочешь уйти от меня. Хорошо. Окончательный расчет получишь дома. А пока сделай для меня последнее дело. Прямо сейчас закажи билет до... До Анапы. «Что?» — растерял гордую невозмутимость агент. «Да какой Анапы?» «Это городок где-то на юге России». «Но зачем нам лететь в Анапу?» «Не нам. Ты летишь в Нью-Йорк вместе со всей командой. А в Анапу я полечу одна». Говорила она таким тоном, что агент, знавший ее пять лет, даже не стал спорить. Это было окончательное решение и до да нельзя странное. «Мой багаж отправь в гостиницу, а людей предупреди, что они свободны до конца недели. Сделай это ли он? Пожалуйста. Напоследок». Сабина открыла сумочку и нашла визитку Трофимова. Набрала номер, послушала незамысловатую мелодию и вздрогнула, когда в динамике раздался сильный голос. «Полковник Трофимов, слушаем!»